1818 год закончился для Байрона изданием четвёртой песни Горольда, Оды к Венеции и Мазепы. Последние две вещи вышли вместе в виде небольшой брошюры. Содержание Мазепы заимствовано из Вальтеровской истории Карла XII, и есть основания полагать, что чтение этой поэмы навело Пушкина на мысль написать Полтаву, противовес байроновскому толкованию Мазепы. Байрон берёт только ранние эпизоды из жизни украинского гетмана, тот момент, когда Паш польского короля Яна Казимира превращается в преступника, покусившегося на благосклонность польской королевы. Мозепо, привязанный к бешеному украинскому коню, который мчит его по степи, проходит через вереницу ужасов, преследуемый волками и мучимый голодом, вынесенный из волн разбушевавшейся воды. Мазепа сохраняет неукротимый дух, и он один только помогает ему перенести все несчастья и страдания. Как человек силой обстоятельств может быть связан с разнузданной, озвеевшей стихией человеческой ненависти, так и Мазепа связан с лошадью, мчащей его день и ночь. И здесь, как призыв к защите себя и своей стальной индивидуальности, Байрон описывает торжество непокорённой личности. Очень характерной особенностью этой поэмы является подчёркивание тех свойств полноценной личности, которые только и могут обеспечить человеку спасение и от стихии природы, и от произвола деспотической власти. В Венецию внезапно приехала в сопровождении няни швейцарки маленькая девочка Алегра Байрон, которая, несмотря на малый возраст, изгнала большой беспорядок из дворца Маченнига. выписанные с большим трудом письмами отца эта девочка сделала спутницей Байрона в его итальянские годы так же как Шелли а затем наступило другое влияние которое как и появление дочери также было вызвано внутренними поисками самого поэта почти все русские биографы Байрона повторяют одну и ту же нелепую версию о том что встреча с некой графиней обусловила либерализм Байрона и вхождение его в карбонарскую конспирацию. Морозов прямо пишет: "В апреле 1819 года на вечере у графини Бенсони поэт был представлен юной графине Терезе Гвичоли, урождённой графине Гамба, которая только что вышла замуж за богатейшего землевладельца Романии, шестидесятилетнего старика, уже похоронившего двух жён". Отсюда, как полагают наши исследователи, возникло стремление Байрона написать историю Мазепы, этого красивого поэта, который влюбляется в супругу престарелого короля. Чтобы не возвращаться к этой нелепости, отметим, что Мазепа был закончен за год до встречи с Терезой Гвичоли, и что эта девятнадцатилетняя итальянка ни по имени, ни в лицо не была известна Байрону в период написания Мазепы. Другие факты ещё более подтверждают наши предположения о том, что соприкосновение с Италией от римских рабочих до крестьян на берегах Бренты, от заговорщика Уго Фоскола до члена миланского магистратов Эдериго Конфаланьерри, подготовило в Байроне решительно всё для вхождения его в самую активную связь с карбонарскими организациями. Чем больше он сталкивался с живой итальянской действительностью, тем легче он отрывался от обломков домашних пинатов в Англии. И нужен был только повод для того, чтобы этот вольнодумный английский отщепенец по-настоящему почувствовал себя сыном Италии, готовым отдать за неё своё состояние, счастье и самую жизнь. Совершенно естественным и логическим концом этих поисков Было то, что неожиданное знакомство с семьёй, целиком посвящённой в конспирацию североитальянских карбонариев, сыграло роль завершения многолетнего пути. А если это соприкосновение с семьёй Гамба совпало с тем, что девятнадцатилетняя Тереза Гамба Гвичоли сделала сно остаток лет подлинной подругой жизни Байрона, так это только подчёркивает правильность нашего утверждения. старый Гамба, отец Тарезы, её брат Пьетра Гамба, были людьми именно того закала, который больше всего располагал к себе английского поэта